Глава сорок пятая Целостная картина, наконец, стала складываться. Хюльда чувствовала, что приближается к разгадке. Она не сомневалась, дело будет раскрыто очень скоро, возможно, даже сегодня вечером или ночью, и знала, что это будет ее самая громкая победа за все годы службы в полиции. Узы молчания рвались, и от Хюльды требовалось только одно — копнуть поглубже. Бенедикт был в летнем доме со своей девушкой Катлой, когда она умерла. А незадолго до этого он состоял в отношениях с Кларой. Теперь они обе мертвы, убиты. Лидур говорил, что побеседовал с Александрой, но, мол, ловить там нечего. Однако Хюльда не особенно доверяла его талантам к ведению допроса. И к тому же теперь она владела новой информацией. Ей необходимо было самой встретиться с Александрой. но на этот раз уже без всяких реверансов. Александра не стала рассказывать Хюльде всей правды во время их последней беседы. Это было очевидно. Родственница молодой женщины стояла на пороге в ночной сорочке, а в ее взгляде явно читалось возмущение. «Вы знаете, который час?» – резко спросила она, не поздоровавшись. «Я должна поговорить с Александрой». «Она уже говорила сегодня с вашим коллегой». я же предупреждала вас что свяжусь с адвокатом у моего шурина адвокатская контора здесь в Коповогере. вогере вот прямо сейчас я ему и позвоню поговорите с ним вместо того чтобы без конца тревожить мою племянницу это просто абсурд какой то выдохнула женщина александра взрослый человек полагаю она по прежнему у вас и мне необходимо с ней поговорить будьте добры позовите ее иначе нам придется ее арестовать и отвести на официальный допрос ваш шурин Сможет на нем присутствовать, если Александра сочтет это нужным. Эта тирада, безусловно, пошатнула уверенность родственницы Александры. «Она спит. Вы не могли бы прийти завтра утром?» «Я должна поговорить с ней сейчас», — решительно ответила Хюльда. «Ну хорошо, хорошо, я позову ее». С этими словами она ретировалась, а через пару минут в прихожую, протирая глаза, вышла босая Александра. Одетая в майку и пижамные брюки, она явно только что проснулась. «Здравствуйте еще раз». «Здравствуйте, Александра. Надеюсь, вы чувствуете себя получше. Мне нужно обменяться с вами парой слов с глазу на глаз. Вы не против?» «Сейчас?» «Да, сейчас». «Ну что ж, хорошо, входите». Она провела Хюльду в ту же комнату, что и раньше. Только закрыв дверь изнутри... Хюльда убедилась, что теперь их беседе никто не помешает. «Мы задержали Бенедикта, как вам должно быть», — сообщил Лидур. Без предисловий сказала она. «Да, но я не понимаю, почему. Просто не понимаю. Бенни и Мухи не обидит. Мы подозреваем, что он убил вашу подругу. Они оставались вдвоем после того, как вы с Дагуром поднялись наверх. Это так?» «Ну да, именно так я и сказала ему. Лидору я имею в виду, так оно и есть». Александра замолчала, но Хюльда чувствовала, что та договаривает, будто ей хотелось признать что-то еще или даже в чем-то сознаться. Пауза затянулась, и Хюльда поняла, что ей придется немного надавить на Александру. «Мы, собственно говоря, считаем, что и Катлу тоже убил Бенедикт». «Что?» На лице Александры отразилось неподдельное удивление. «Катлу? В летнем доме?» «Нет, нет, этого не может быть! Это сделал отец Дагура! Все ведь было доказано!» «Не совсем так. Вы знали, что они с Бенедиктом встречались?» «Бенни и Клара?» «Да, разумеется, но это было очень давно». «Я имею в виду Бенедикта и Катлу». «Нет, вы путаете». Раньше Бенни встречался с Кларой, но между ними все кончилось после... ну, после убийства. Нет, эти отношения закончились до него. Бенедикт был в летнем доме с Катлой. Ровным тоном сказала Хюльда, наблюдая за реакцией молодой женщины. В летнем доме? Когда... Когда она погибла? Да что вы выдумываете, ни за что не поверю. Удивление Александры было искренним. Судя по всему, она действительно не верила в виновность Бенедикта. Вот поэтому мы и предполагаем, что он убил их обеих, Александра, Клару и Катлу. Нет, нет, вы не правы, этого не может быть. Он что, сам в этом сознался? Нет, он, естественно, все отрицает. Это же Витурлиди, отец Дагура. Это же он убил Катлу. «Поэтому он и повесился!» «А кто же тогда убил Клару?» спросила Хюльда, пристально глядя на Александру. И в тот же момент она поняла, что Александре известен ответ на этот вопрос. Молодая женщина, однако, молчала, словно воды в рот набрала. «Что произошло на Эдлидае, Александра? Что вы от меня скрываете?» Нарушив гробовую тишину, Александра, наконец, заговорила. обращаясь скорее к самой себе, чем к Хюльде. «Мне показалось, что с Кларой что-то не так». «В самом деле?» — спросила Хюльда, хотя после беседы с матерью Клары эти слова не стали для нее неожиданностью. На острове она вела себя как-то странно. Проснулась посреди ночи, кричала, говорила, что видела Катлу, причем с такой уверенностью, что я даже испугалась». Видимо, убедила саму себя, что Катла где-то рядом, будто явился ее призрак и потребовал справедливости. Казалось, она полагает, будто Катла убил не Витурлиди, а кто-то другой. Или нет, даже не полагает, а будто она в этом не сомневается. Вы понимаете, о чем я? Это было так странно. Думаю, до того момента мы все исходили из того, что виновен именно Витурлиди, как бы ужасно это ни звучало. Все, кроме Дагура, конечно. Он с самого начала верил в невиновность своего отца. И вот в ту ночь на острове мне вдруг показалось, что и Клара убеждена в непричастности Витурлиди к убийству. «А вы как считаете?» «Я уже не знаю, что и думать. Но я не верю, что это дело Рукбенни. Он просто не способен на это. Он порядочный человек. Однако вас больше привлекал Дагур, верно? Мне говорили, что вы были в него влюблены». Александра кивнула. «Но никаких попыток к сближению с ним я не делала, однако это так. Есть в нем что-то такое, понимаете? Нас всегда связывала какая-то невидимая нить. Необходимость продолжать разговор отпала. Все элементы пазла встали на свои места. Хюльда поняла, кто убил Катлу». Это мог сделать один единственный человек, и именно на этого человека указывали все улики. Так же, как и в случае с трагедией на острове. Тюльда догадалась, кто напал на Клару и столкнул ее с обрыва. Она даже могла представить себе ненависть в глазах, о которой говорил Бенедикт. «Вы хотите мне сказать что-то еще, Александра?» «Да, вообще-то». «Раз уж на то пошло, мне придется сказать вам еще кое-что». Бенедикт был не последним, кто видел Клару в живых. «И кто же тогда это был?» — спросила Хюльда, хотя уже знала ответ.